Почему возникает зуд и мокнутие между ягодиц? Нередко зуд возникает задолго до появления главных симптомов геморроя. Чем не мыться, чем не смазывать, все равно зуд не исчезает. Если при осмотре дерматолога и исследовании КАЛА причин, которые могут объяснить зуд, не выявлено, необходимо обратиться к проктологу. Вполне вероятно, что таким симптомом заявляет о себе геморрой. Как самый ранний симптом, анальный зуд бывает гораздо чаще, чем это принято считать. Причиной беспокойства у 80% пациентов, жалующихся на анальный зуд, является геморрой. Мокнущая форма геморроя, когда выпадение узлов сопровождается выделениями не крови, а слизи, встречаются не более чем у двух из десяти больных. В поздних стадиях геморроя анальный зуд имеется у большинства больных. К зуду присоединяются выделения слизи, расчесы и особенно в тяжелых случаях возникает межъягодичный дерматит. При межъягодичном дерматите кожа делается грубой, как кора дерева, меняет цвет, нередко становится синевато-красной или бурой, покрывается мелкими язвочками. К зуду, подтеканию слизи, дерматиту при поздних стадиях геморроя Приводит, кроме всего прочего, изменение тонуса мышц.